Посредством указательных номинативных предложений говорящие обращают внимание на имеющиеся предметы или явления. В таких предложениях употребляется указательная частица ВОД. Вот синее стекло Волги. Вон он, в клетчатом бенджаке. Номинативное предложение – это лаконичная форма изображения картин природы, обстановки, внутреннего состояния человека. Лаконичная форма. Сосредотачивая внимание на отдельных предметах, автор тем самым выделяет их из всей обстановки. Очень часто с номинативных предложений начинается описание пейзажа, место, где развертывается событие. Солнце, синева, золотой полёт, листопад. Тишина, уж осень. Осень штормов, дождей, холодных нордостов. Осень мокрых скал, взлохмаченного моря, лихорадочных авралах под ледяным Ливнем. «Осень смен, расставаний, прощания с Страница 523. Номинативное предложение выполняет композиционную функцию, начиная с собой повествование или заключая его. 1916 год. Октябрь. В землянках редкие огни, Звено, вкопанное в звено, Переходы, бои и отдых, Жара, дождь. Смежные запахи конского пота И нагретой кожи сетла. Февраль. Жмут, корежат землю холода. На речке хрупко позванивает лёд. Февраль. Иногда то, что лаконично выражено номинативным предложением, описывается более подробно в последующем или в предыдущем контексте. «Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман и матовой пеленой застилает всё доступное для глаз». Или маленький заштатный городок, которого по выражению местного тюремного смотрителя на географической карте даже с телескопом не увидишь. Городок, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. Номинативное предложение является очень удобной формой передачи личных переживаний. Воспоминаний. Используя цепочку таких предложений, автор выделяет детали, которые представляются ему особо важными и помогают воссоздать картину в целом. А всё лишнее, ненужное, опускается. Столбы, селения, перекрёстки, хлеба, ольховые кусты, посадки нынешней берёзки, Крутые новые мосты. С помощью таких предложений можно кратко обрисовать внешность человека. Девическое славное лицо. Такие лица, мы им сразу верим. Кашне. Недорогое пальтецо. Под мышкой портфель. Страница 524-я. Параграф 1040 конструкции по форме совпадающие с номинативным предложением. К номинативным предложениям не относятся слова и сочетания слов, которые не содержат утверждения, не заключают в себе значение бытия. Существование и не способны функционировать самостоятельно. Первое. Название книг, учреждений, надписи на вывесках, основной функцией которых является называние без значения бытия. Евгений Онегин. Детский мир. Телеграф. Дом журналистов. Второе. Конструкции, которые заключают характеристику того, что было в предыдущем предложении или ясно из контекста ситуации. Это неполные двусоставные предложения сосказуем в форме именительного падежа существительного конструкции. который заключает характеристику того, что было в предыдущем предложении, или ясно из контекста ситуации. Это неполные двусоставные предложения со сказуемым в форме именительного падежа. Существительного. Но они всегда тесно связаны по смыслу с предшествующим контекстом. Всё последнее время читал и читаю Герцена, что за удивительный писатель. Ну и прогулочка. Иван Ильич, переводя дух, остановился, рассмеялся и взглянул на часы. Третье. Наименование лиц по имени, фамилии, должности, специальности. Ваш новый учитель, сказал директор. Четвёртое. Именительный представление – это новое название. Именительный представление, называющий предмет, лицо или явление с целью вызвать представление о них. В именительном представлении нет высказывания, а есть только название темы, Последующего сообщения. Москва. Она не русской быть не может, Как человек не может не дышать. Россия. Где она кончается? Найди конец, чтобы клином свет. Россия в сердце начинается, А в нём конца и края нет.